Второе. Взлягивая копытами к о м ь я рыхлого снега, серебристый рысак вынес его с миллионной на площадь перед притихшим дворцом. Ветер с Невы трепал орленый штандарт. Описав полукружие, Вазок нырнул под гулкую арку главного штаба, и рысак шарахнулся траверсом, сходу вывернув на заснеженный звенящий кон Каменевский. «Осторожнее, черт!» выругл его Мышецкий. «Не вывали меня в сугробы!» «Да, сегодня это опасно. В мундире, расшитом золотой к а н и т е л ь ю в треуголке с клинышком, со шпагой на боку, как бы он был смешон, вылезающим из сугроба!» За дворцом Строгановых, ухнув на разгоне с моста, вазок пролетел мимо громадных витрин, за и з м а р о з ь ю которых нежились дары тропиков, груды ананасов и апельсинов, восковая сочность фиников, тяжелые г р о з д и винограда над марцепановыми тортами. «Останови у Думской башни», — велел Мышецкий. Придерживая рукою шпагу, порскавшую под тяжелой шубой, Сергей Яковлевич торопливо поднялся на второй этаж гостиного двора. Почти пробежал вдоль лавок, обостренно обоняя запахи жаровин и дамских духов, застывающие в морозном воздухе. Петербург, Петербург. В небольшой комнатке, заваленной книжной рухлядью, сидели возле заветных дверей двое — маститый ученый в скромной купеческой чуке и молоденький к у п ч и к в элегантном фраке. — Господа, — обратился к ним м а ш е т с к и й очевидно, вы тоже к Осипову Мавровичу. — Да-с, — поклонился к у п ч и к с вожделением обозревая яркое оперение камер-юнкерского мундира. «Мышецкий», — щелкнул крышкой, — «мозоровского полухронометра». «Я чрезвычайно озабочен во времени, господа. Вскоре мне следует быть в Петергофе. Не соблаговолите ли вы пропустить меня впереди?» Его пропустили не п р е кослове, и Сергей Яковлевич поднялся по узенькой лесенке в конторку издателя и книготорговца Вульфа. «Вы узнаете меня, Осип Маврович?» Вульф разогнал перед собой табачный дым, по-негритянски толстые губы его раздвинулись в белозубые улыбки. «Ну как же, как же!» — заговорил приветливо. «Я вас помню еще вот такие...» а ваш батюшка собирал все, что напечатано в мире о парфорсной охоте. Именно так загрустнул м а ш е в с к и й «Теперь навещаю вас я, по примеру, папеньки». «Уж не охота ли верхом с гончими?» «Нет, любезный Осип Маврович, нет. Папеньки давно не стало, а гончие распроданы. Мы ведь сильно обеднели за эти годы, даже проднились с купцами». «Но я, если помните...» «Конечно, помню», — щеголял Вульф прекрасной памяти. «Обзоры губернских статистических комитетов, так ведь?» Они посмотрели один на другого, словно заговорщики. Вульф подмигнул выпуклым и влажным, как у лошади, глазом. «Дайте-ка вас пощупать», — вытянул он толстый пальц. «Ох и суконца!» Значит, уже и камер-юнкер. Я кое-что слышал. Только зачем же вы молодозельно собираетесь в эдакую глушь, ай-яй-яй? Или задолжали в Петербурге? «Служить можно везде», — скромно ответил Мышецкий. «Да и жизнь в провинции дешевле. Квартира казенная, дрова бесплатна, переезд за счет министерства. Как-нибудь...» Ну, а я разве отговариваю? Вульф придвинул к нему палисандровый ящик с сигарами, похластал. Вот именно эти прошу. Корона Британии. 42 р рубля полсотни. С ума можно сойти. Только для избранных. Они молча раскурили сигары, и Вульф приступил к делу. Итак, чем я обязан? Осип Маврович, — начал м ы ш е ц к и й с чувством, — я хотел бы служить Отечеству от души, на совесть. — А как же иначе? — возмутился Вульф. — Сознанием дела, — подчеркнул м ы ш е ц к и й бездряблого дилетанства. — Милый князь, — воскликнул Вульф, — это как раз то, что требуется в наше проклятое время. — А потому, — закончил Сергей я к о в л и ч «Помогите мне ознакомиться с Уренской губернией заранее. Дорога предстоит дальняя, времени для чтения достаточно». «Куда же вы, Осип Маврович?» Но Вульфа уже не было. Он исчез под столом, долго сопел там от напряжения и брякнул перед князем два огромных тома. «Вот вам материалы о переселенцах», — сказал он, сияя. «Это, пожалуй, первое, с чем вам придется встретиться». «Беру», — обрадовался Мышецкий. «Но война, кажется, затормозила переселение хлеборобов». «Затормозила, все верно», — согласился Вульф. «Но остановить тягу людей к хлебу не смогла». «Захотят ли люди воевать дальше?» «Вульф не знает, но то, что они будут кушать хлеб, это я знаю точно». «Будут подлые!» «Там, кажется, можно встретить засоление почвы», — напомнил Мышецкий. «Нет ли чего?» «А заодно и по родовому праву среди к о ч е в ы х народов. Найдется?» «Как не быть! У бедного Вульфа все есть. Дальше!» «Генерал Анинский, с е м ё н Романович. Мой старый покупатель!» Так вот, он гонит сейчас дорогу через пески куда-то к черту на кулички. — На козиртушку, — пояснил Вульф. — Стыдно не знать. — Тогда отложите, Осип Маврович, о строительстве насыпей и мостов на полупустынных почвах. — А знаете ли вы, — смаковал свои познания Вульф, — что в Уренске большая тюрьма для пересыльных арестантов? Советую взять последние отчеты тюремного комитета. Не пожалеете? Беру. Далее Вульф отщелкивал цены на счетах, сердито выкрикивал, словно ругался. Транспортабельность чаевых товаров. Там как раз перевалочная база чайной фирмы и конниковых. Беру. Удешевленное строительство холерных бараков для пустынных местностей. Беру. «Вопросы санитарии в быту оседлых кочевников?» «Беру». «Беру, да беру. А деньги у вас, князь, имеются?» Мышецкий откинулся на спинку стула и расхохотался. «Нет у денег, Осип Маврович, совсем нет у денег». «Ну вот, я так и знал». Не обиделся Вульф. «Ладно, говорите, куда переслать книги, потом рассчитайтесь». Осип Маврович воровато оглянулся на двери и зашептал, «Только вы меня, голубчик, не выдавайте, одному вам, как благородному человеку». «А что такое?» — спросил Мшецкий. «У меня», — подмигнул ему Вульф, — «есть такая книжонка, что...» «Куда там Гомеро?» «Да, а что за книга?» «Секретные лекции охранного отделения». «Характеристики всех партий, биографии главарей революции, уйма сведений. А вам, как губернатору, все это надо бы и знать». «Во сколько вы их цените?» е д в 0 с не меньше». е б о г т п о в ы т с ь сказал Машецкий. «Бог?» — спросил Ульф. «Бог сам дрожит от страха. Печаталась-то эта книжонка под наблюдением самого Лопухина». «Жандармы и набирали. Как тиснули сорок экземпляров, так и набор разворотили. Страху-то натерпелись, пока вынесли». «Надо посмотреть», — задумался Сергей я к о в е в и ч «Все-таки, что н е говори, а 200 рублей». Вульф звонко захлопал себя по толстым ляжкам. 200 рублей! Ай-яй-яй! Что вы, князь, 200 рублей не заработаете!» Пришлось взять. Целый в о з литературы, набранный в долг, Вульф обещал сегодня же переправить на товарную станцию для погрузки в вагон. На прощание Осип Маврович сам застегнул на князя шубу. «Берегите себя», — посоветовал Вкрачево. «Сейчас на Руси нет положения хуже...» чем «губернаторская».